Через четыре года Дага погиб во время ледохода на светлый, спасая крестьянскую девочку. В один день Ворон узнал о смерти брата и о том, что он теперь наследник и будущий владетель Выва. Но отец был в то время еще крепок и силен. Мужественно пережив смерть Даги, он позволил Ворону продолжить учебу, если на то воля сына. Позади у ворона были четыре года белой школы. Он с радостью воспользовался разрешением и остался на пятой, шестой, седьмой. В здании белого мрамора на ослепительно-белой вершине день и ночь горели огни и топились камины. Все знания, которыми учителя набивали его голову с детства, все представления ворона о жизни и наблюдения за людьми перестали быть мутной кашей. В голове образовалась сеть, где каждая ячейка была связана с другими, и простые жесткие законы расставляли на свои места случайность и выгоду, запах и любовь. Память и осень на единственные возможные места, и от этого светлее становилось перед глазами и свободнее на душе. Ему было 22, когда из дома пришло сообщение о болезни отца. Когда ворон приехал, отец уже не узнал его. Старик бродил разумом по далеким краям, никому кроме него, невидимым и неведомым. Тем не менее, он оставался владетелем вывора. Ворон официально принял звание владетеля наследника и уехал. У него в дорожной сумке лежало приглашение в золотую высокую школу, которого удостаивается один из тысяч учеников Белой Высокой. Ворон оставил владение на дядю и двоюродного брата, и только время покажет, ошибся он или нет. Он все еще сидел на поваленном дереве, когда прискакал из леса гонять с сообщением. Одно гнездо уничтожили, ищут другие. Искать нелегко, потому что от дыма шершни попрятались глубоко в норы, и если даже гнезда существуют, до темноты их точно не найдут. Почти сразу вслед за гонцом прискакал Шивара. Он сильно изменился за те три года, что ворон с ним не виделся. Двоюродный брат из юноши окончательно превратился в мужчину и заработал кривой шрам на скуле. Спрыгнул с коня, бросил по воде слуги, широким шагом подошел к ворону и хлопнул его по плечу. Хлопок задумался как молодецкий, в полную силу, но наполовине движения Швар передумал и придержал руку. Ворон мысленно его поблагодарил. От приветствия Швара у него в детстве не сходили синяки. Привет, брат! сказал ворон, всматриваясь в поросшей бородой обветренное невозмутимое лицо кузена. Что там с шершнями? Старый лесник попался. Да как же так? Да просто, это же шершни, видев отца. Ворон кивнул. у хозяйственного крыльца, кашляя от дыма, слуги третий час разгружали его багаж. Два тюка с одеждой, двадцать неподъемных тюков с книгами, свитками, картами, нотами, тщательно упакованными музыкальными светильниками и клетками с поющими мотыльками. Это все твое? Шевар остановился, занесенный ногой. «Ты что же, насовсем вернулся, брат?» «Насовсем!» «Учебу бросаешь!» «Выучился, чему сумел!» «Дальше по книгам сам!» Шевар кивнул, легко стукнул по затылку мальчика-слугу, не сразу открывшего дверь, и жестом пропустил вперед ворона. Запах дыма был везде. Ворон грустно подумал, что и кожа, и одежда, и все его вещи пропитаются дымным духом навеки. «Так что там с лесником?» Укусил его шершень, раньше, чем мы подоспели. Ну и вышло так. Его лесника невестка огрела дубиной по голове, клялась, чтобы только оглушить. А он старый, многого и не надо, помер, короче. Мы на месте суд выводителя. На этом месте рассказа Шевар Искаса вопросительно глянул на ворона. «Ты ведь на время передал право судить моему отцу, твоему дяде, а он передал мне». «Да знаю я». «Рассказывай». «Значит, суд на месте. Что имеем? Дым везде, шершни где-то прячутся, баба в истерике, муж её не знает. За что хвататься? Ну и старый лесник мёртвый». А дело вот в чём. Старик невестку не любил сильно. Впрочем, кто ж невесток любит? И когда шершень его укусил, когда он стал распаляться, как это обычно бывает, слюной брызгать и орать, что весь мир дерьмо, тут-то она его и угостила по башке. Бояло значит, что он ее проклинать начнет, знаешь ведь. Ворон кивнул, если кого укусит проклинающая шершень, проклятия этого человека сбываются буквально очень быстро и отменить их никак нельзя. В селах и местечках, где когда-либо заводили шершни, жители по час гибли, провалившись в землю, поперхнувшись языком, лопнув как пузырь, и много еще изобретательных смертей ждало тех, кто вовремя не уничтожил гнездо.